Глава шестая. Внутренний мир оппонента. Обращайте внимание не на то, что говорит ваш оппонент, а на то, что он хочет сказать. То, что вы слышите, лишь отголоски внутреннего мира вашего оппонента. Когда вы не слушаете, а чувствуете, то даже в оскорблении с его стороны распознаете крик о помощи. Ёшка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. В крупных фирмах нет выходных. В крупных фирмах есть только ослабленные галстуки. Даже по субботам наша контора кишит адвокатами, стажерами и другими лизоблюдами, правда, не в костюмах. А двойные тарифы за работу в выходной день приумножают и без того раздутые счета клиентов. План мой выглядел следующим образом: я подкараулю какую-нибудь карьеристку-стажерку и прикажу ей поиграть полчаса с Эмили а сам тем временем поем мороженого. Наша фирма занимала три верхних этажа пятиэтажного офисного здания 70-х годов в центре города. На первом этаже, помимо кафе-мороженого, располагались магазин модной одежды и Макдональдс. «Я буду мягкое мороженое, чикен макнагетс и какао», сказала Эмили, показывая на явно знакомую ей золотую букву «М», когда мы проезжали мимо Макдональдса. Похоже, Катарина уже не так строго придерживалась правил здорового детского питания. Я был благодарен Эмили за то, что она напомнила мне о простых человеческих потребностях. «Хорошо, солнышко, мы ненадолго заедем в офис, а потом в Макдональдс. А потом на озеро. А потом на озеро. Хорошо». Подъехав к подземному гаражу, я увидел, как напротив нашего здания в пожарный проезд задом парковалась BMW пятой модели – Сидели в ней явно полицейские невзрачного вида, переодетые в гражданское. Один из них незаметно держал в руке камеру и направлял ее объектив на вход в контору. Я заехал в гараж, припарковался и, взяв Эмили на руки, вошел в лифт. Мой офис располагался на четвертом этаже, однако я вышел на третьем, где была приемная. За стойкой адвокатской конторы «Дрезен Эркель и Данвиц» Уже двадцать лет неизменно сидел один и тот же дракон-привратник. Фрау Брегенс потратила лучшие годы своей жизни на работу секретаршей в этой конторе. И потому все чаще свои выходные она проводила именно тут. Когда-то она, несомненно, была привлекательной женщиной и абсолютно убежденной в том, что в один прекрасный день сорвет куш благодаря своей внешности. Не догадываясь, однако, что внешность далеко не самое главное, тем более при полном отсутствии даже намека на обаяние. С годами уровень привлекательности сравнялся с уровнем обаяния. В сухом остатке мы получили мрачную женщину. Окопившаяся годами желчь лишала ее всякой возможности понравиться кому бы то ни было. Для всех она была просто драконом превратником Она посмотрела на меня, потом на Эмили. Эмили посмотрела на фрау Брегенс и показала на нее пальцем, «Папа, эта старушка живет здесь?» Устами младенца в глаголит истина, И в данном случае эти уста не слишком сильно ошиблись. «Это фрау Брэгенс. Фрау Брэгенс заботится здесь о порядке». Попытался я сгладить ситуацию. Фрау Брэгенс с презрением окинула взглядом мой наряд, джинсы и ветровку вместо привычного костюма, сшитого на заказ. «Насколько я понимаю, у вас сегодня нет встреч с клиентами?» – спросила она. Я глубоко вздохнул, сосредоточился на своем дыхании и проигнорировал замечание фрау Брегенс. «Доброе утро, фрау Брегенс. Вы не видели фрау Кернер? Стажеры закреплены за адвокатами-партнерами, а не простыми штатными сотрудниками. К тому же я не уверена, что ваши клиенты являются подходящей компанией для молодой женщины» что вообще позволяет себе эта тетка? Неужели она всерьез обиделась на то, что моя дочь справедливо назвала ее старой? Я что теперь из-за этого должен выслушивать упреки этой драконши по поводу того, что не являюсь партнером? Этим фактом, кстати, я обязан именно тому клиенту, по вине которого вынужден в свой выходной день явиться в офис. Даже будь я в прекрасном настроении, я не стал бы терпеть подобную наглость». А у меня было отвратительное настроение. Приберегите ваши советы для бесед на кофе-брейке и ответьте на поставленный вопрос Где Фрау Кернер? Рявкнул я на нее. Она выпучила от испуга глаза, промямлив в итоге Фрау Кернер в комнате стажеров. Я посмотрел на Эмили и подчеркнуто спокойным тоном сказал: Знаешь что, солнышко, тут ты сможешь немного поиграть, договорились? Не успела моя дочь ответить, как фрау Брегенс пришла в себя. «Вы же знаете, что офис — это не детская площадка!» Люди, практикующие осознанность, вдохнув и выдохнув дважды, понимают, что в этой бедной женщине говорит израненная душа, чьи потребности не принимаются в расчет. Мой тренер по осознанности совершенно ясно объяснил мне.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 чья заработная плата составляла крошечную талику того, что получали адвокаты, для которых она из-за отсутствия у нее семьи работала в выходные. Женщина, использовавшая возложенную на нее власть, чтобы выместить на других свою обиду за неудавшуюся жизнь. Пройдя 12 недель курса по осознанности и научившись контролировать свое дыхание, я все прекрасно понимал. Это понимание успокоила мой пульс, но, тем не менее, не компенсировала те десять лет, в течение которых эта женщина доставала меня своими каверзными замечаниями, поэтому я не смог удержаться, чтобы не заметить. «Ну что ж, отучитесь на юридическом и родите ребенка. Вам же еще позволяет возраст. Тогда, возможно, вы сами сможете ответить на ваш вопрос». С этими словами я, взяв Эмили за руку, Прошел мимо нее в комнату стажеров, где, как ожидалось, сидела Клара Кернер, уже третью неделю работавшая стажером у партнера, к чему отделу относился я и мой паршивый клиент Драгон. Клара была совершенно безмозглым отпрыском совершенно безмозглого клиента. Поэтому ей разрешили работать у нас стажером, чтобы утвердить ее в следующей жизненной позиции. «Я дочка такого-то, и делать мне ничего не надо». Как и все стажеры, которые не сумели проникнуть в суть прозы судопроизводства, она раскрашивала приговоры Верховного суда. Читай, она снимала копии с каких-то решений суда и выделяла маркерами важные, на ее взгляд, места. Правда, выбрать важное для нее было делом чрезмерной сложности. Поэтому она просто выделяла все. Эта работа не имела никакого смысла, как и в целом ее присутствие в офисе. У нее даже причины никакой не было находиться здесь в субботу, разве что помельтешить перед руководством. Так что мой приход был для нее удачей. Я попросил ее на полчаса отложить свои раскраски и вместо этого порисовать с Эмили. Подобная деятельность явно полезна для нейронов обеих девочек. В ответ она растерянно посмотрела на меня, и лишь спустя несколько секунд до нее наконец дошла моя просьба. Я «Ну ладно, я очень мило с вашей стороны, спасибо», — сказал я резко. «Эмили, папочке нужно немного поработать, я скоро вернусь, хорошо?» Эмили критически посмотрела на Клару. Я проследил за ее взглядом. Слишком узкая блузка, слишком обтягивающие брюки, слишком туго затянутый шейный платок. Облако шинель номер 5 плотно окутывало ее. Как и многие стажеры, она выглядела как благородная колбаска, а пахла, как старая тетка. «А где же карандаши?» спросила Эмили строго. «У Клары классные карандаши, которые рисуют гораздо лучше обычных. Посмотри-ка, как Клара тут красиво все раскрасила». Я показал ей разноцветные приговоры Верховного Суда. Клара явно гордилась своими листами, размалеванными розовым, зеленым и желтым. «Розовый – мой любимый цвет», сказала Эмили. «Ну вот видишь». Я повернулся к новоиспеченной гувернантке. Клара, вы можете пойти в большую переговорную. Но и тут достаточно места. Да, Клара, верно, но тут нет больших офисных кресел, на которых можно весело раскручиваться и кататься по залу. Поупражняться в этом занятии никогда не поздно. Такому не научишься в университете. Если уж моей дочери... Приходится провести какое-то время в офисе, то, пожалуйста, со всеми причитающимися удобствами. Но фрау Брегенс не одобрит этого. "Теам лучше". Я с энтузиазмом улыбнулся девушке. "А если Эмили что-то понадобится, то позвоните мне". Пока Клара и Эмили медленно шли к переговорной, я поспешил к лифту. Я притворился, будто поднимаюсь на следующий этаж в свой кабинет, на самом же деле я спустился вниз. Поесть мороженого на вынужденную встречу с драгоном, которую я уговаривал себя называть совещанием. Меня ждал неминуемый провал.